У виктора были небольшие сбережения, с помощью которых он намеревался открыть в Хельсинки столовую на американский манер. Этокую маленькую кормушку, где подают котлеты, гамбургеры, жареную картошку и горячих собак. Так американцы называют сосиски с булочкой. Больше ничего. Виктор хотел донести до своей отсталой родины свежие дуновения большого мира.